Оно сделало себя, и особенно своего директора, посмешищем. Уж не говоря о том, что оно выбросило на ветер деньги налогоплательщиков, послав агентов в Женеву в поисках так называемой секретной информации, уже в течение двух лет не сходившей со страниц газет и журналов. Чего еще добилось ЦРУ? Нетрудно догадаться... — Ничего. — Вы чересчур уж прямолинейны, — Кашленов произнес Барро. При желании он, конечно, мог произнести эти слова с большей укоризной. — Если люди не понимают иначе, приходится быть прямолинейным. — Я вас понял, сержант, — над треснувшим голосом, Словно одна ледяная глыба налетела на другую, произнес Митчелл. Вы приехали сюда учить нас, как надо работать. Но райдер не собирался так просто отставать от Митчелла. Я не сержант, а простой гражданин. И как... Ничем никому не обязан. Я не могу ничему научить ЦРУ, потому что понятия не имею о том, как подрывать деятельность других государств или убирать с дороги их президентов. Ничему научить не могу и ФБР. Единственное, чего я хочу, чтобы меня внимательно выслушали. Хотя, в общем-то, мне безразлично, поймут меня здесь или нет. Он бросил взгляд на Митчелла. «Закройте рот и позвольте высказать то, ради чего меня сюда привезли. Заметьте, против моего желания. Так как нахожу эту атмосферу неприятной, даже враждебной. Майор Дан обладает всеми необходимыми полномочиями и знает обстоятельства дела». «Мы дадим вам возможность высказаться», — бесцветным голосом произнес Митчелл. «Мне не только не нравится ваше отношение к делу, но и ваши последние слова». Барроу обратился к Митчеллу. «Это выражение использует председатель суда, который дает осужденному право произнести перед расстрелом последнее...» — Пожалуйста, — обратился Барро к Райдеру. — Мы поняли, что вы простой человек и любите резать правду в глаза, ничего не скрывая. — Поймите, вас привезли сюда не просто так. Мы внимательно вас слушаем. — Благодарю вас, — ответил Райдер, и, не теряя времени на преамбулу, сразу же приступил к делу. Вы, наверное, обратили внимание на то, что творится на улицах. Когда мы летели навстречу, то видели, повсюду происходит одно и то же. Дороги забиты машинами. Люди от страха бегут, к... я их не виню. Если бы я жил здесь, то, наверное, тоже пустился в бегство. Они абсолютно уверены в том, что сегодня утром Морро взорвет бомбу. У меня тоже нет в этом сомнений. И я также уверен в том, что он взорвет, или собирается взорвать, остальные 10 атомных бомб, то есть выполнит свое обещание. Зато я ни на минуту не верю в его требования. Самая настоящая чепуха, и он прекрасно это понимает. Поэтому мы должны относиться к его требованиям так, как они того заслуживают, как к пустым, бессмысленным словам. «Возможно, вам следует об этом знать», — сказал Барроу. «Прямо перед вашим приездом поступили протесты от Кремля и Пекина через их посольство в Вашингтоне. Они клятвенно заверяют, что не имеют абсолютно никакого отношения к данному делу что обвинения, выдвигаемые против них, просто чудовищны. Правда, никто ни в чем их не обвинял, но они расценили все происходящее как часть широкомасштабного капиталистического заговора.